глава 5 не принимайте на веру ни одного предположения когда я собирался на учебу в университет мой лучший друг получил работу в нашем городском бейсбольном клубе рочестер редуингкс который тогда служил резервом для balтимор ореs и все свободное время я проводил с другом на бейсбольном стадионе там мне выпала уникальная возможность увидеть как работает легендарный Эрл Уивер. Впоследствии под его руководством Ориолс четырежды завоевал кубок американской бейсбольной лиги и один раз победил в мировой серии. За взрывной темперамент спортивные комментаторы называли Уивера огнеопасный или вздорный, но отдавали ему дань как бесспорному гению бейсбола. Мне же, 18-летнему, он казался чудовищем и отъявленным грубияном. Уивер Не имел привычки слушать, он постоянно орал, вечно пребывая в состоянии ярости. Если молодой игрок допускал ошибку, Уивер тут же отводил его в сторонку и требовал объяснений. «Почему ты бросил мяч так, хотя нужно было по-другому?» — допытывался он. Затем сосредоточенно вслушивался в оправдание игрока, но только для того, чтобы разнести их в пух и прах. Причем делал он это очень громко и зачастую в самых грубых выражениях. Но случалось, что великий Эрл Уивер мгновенно укрощал свой гнев. Какая-то деталь в объяснениях игрока заставляла его взглянуть на ситуацию по-новому, приводила к озарениям. Он знал о бейсболе все, и его гигантский опыт подсказывал, что в обсуждаемой ситуации игрок ошибся. Однако при всей вспыльчивости Эрл Уивер видимо, обладал врожденной способностью впитывать значимую информацию, которая кардинально меняла его профессиональное воззрение. В такие моменты горлопан превращался в слушателя. Для автобиографической книги Эрл Уивер выбрал название «It's what you learn, after you know, it all that counts». Вот что тебе открывается после того, как изучил все, что имеет значение. Кто знает, может Уивер действительно придерживался своеобразной философии в духе дзен, но мне запала в память фраза, вынесенная им в заглавии книги. Яростный Уивер изобрел гениальную формулировку для одного из краеугольных принципов слушания. Если хочешь получить от разговора то, что тебе нужно, будь готов усомниться в собственных глубоко укоренившихся представлениях. Ведь главное, ради чего мы слушаем других, это стремление раздобыть информацию, которая нужна для принятия правильных решений. В одиночестве невозможно выработать зрелое решение Я не имею в виду бесконечные мелочи, которые ежедневно возникают в бизнесе и требуют выбрать одну из нескольких альтернатив. Я говорю о решениях более значимых или о множестве повседневных идей, которые в совокупности способны повлиять на ход событий. Ведь у человека всего одна голова, а она редко способна сама решить масштабную проблему. Я люблю начинать разговор с таких вопросов. Что нужно почерпнуть из разговора, чтобы оба мы стали мудрее? Что мы знаем или думаем, что знаем? Что из того, что нам неизвестно, мы сможем узнать, а что нет? Причем последний вопрос – не менее важен, чем первый, поскольку подскажет, до какой степени вы в своем решении опираетесь на неполную информацию. Чтобы собрать факты, обычно приходится говорить с множеством людей. И еще больше их придется опросить, чтобы выяснить, какие сведения добыть невозможно. Между тем, многие представители бизнеса страдают от того, что оперируют непроверенными фактами. Причина в том, что они не стремятся, хоть изредка, отвлечься от привычных исходных предположений и прислушаться к иной точке зрения, открывшейся в ходе разговора с коллегами. Эти ревниво оберегаемые догмы – главный камень преткновения, который особенно мешает усваивать информацию, нужную для взвешенных суждений. Мы считаем, что знаем почти все, что нужно, и не желаем слышать доводов, опровергающих наши убеждения. Эрл Уивер попал в самую точку. Открытия совершаются уже после того, как усвоил самые существенные. Мы, как правило, не отдаем себе отчета в том, какими исходными допущениями руководствуемся, принимая решения. Иногда осознание приходит, если что-то заставляет нас усомниться в них. Тогда из-за упрямства мы настаиваем на своем, свято веря в непогрешимость наших рабочих гипотез. К сожалению, уверенность вовсе не гарантирует, что они действительно верны. Причем эти гипотезы не всегда результат логических построений. Уверенность в своем знании сродни весьма приятному ощущению, спокойствию или радости. Невролог Роберт Бертон исследовал феномен ощущения уверенности в своем знании в книге «On been certain, believing you are right, even when you are not». которая для многих стало откровением. Бертон подвергает сомнению наше представление о таких основополагающих понятиях, как рассудочность и объективность, которые он называет двумя половинками, из которых состоит уверенность. Он собрал богатый экспериментальный материал, подтверждающий гипотезу, что ощущение уверенности – это состояние ума, возникшее под влиянием определенных химических реакций в мозгу, и не обязательно связанные с фактами. Например, вы уверены, что процентные ставки останутся на низком уровне, конкурент выведет на рынок свой продукт не раньше будущей весны, или что новый рынок будет расти как минимум втрое быстрее, чем устоявшийся. Но если ваша уверенность не соответствует действительности, последствия для бизнеса могут быть губительными. Разговоры предоставляют удобную возможность проанализировать наши предположения. Уверенность и гипотезы, на страже которых она стоит, причиняют большой вред, поскольку лишают нас способности слушать. Фраза «Я и без вас все знаю» — верный симптом всех пороков слушания, которым подвержены упрямец, предвосхититель, всезнайка и прочие описанные мной архетипы. В книге «Why the West Rules for Now» историк и археолог Йен морис Напоминает нам, что человечество нередко попадало в просак, пытаясь предугадать дальнейший ход событий. История последовательна только в одном – в своем умении посрамить тех, кто полагал, что знает, как будут развиваться действия. Морис цитирует нобелевского лауреата по химии Ричарда Смолли, который нередко подтрунивал над уверенностью своих коллег-ученых. «Если ученые утверждают, это возможно, – говорил Смолли, – то, вероятно, не знают, через сколько времени оно произойдет. А если убеждены, что невозможно, то наверняка ошибаются. И тем не менее, мы все время совершаем одну и ту же ошибку. Позволяем своим предубеждениям накладывать отпечаток на каждый обмен мнениями и любую попытку познакомить нас с новыми идеями. Нередко исходные гипотезы подавляют толковые идеи, и бесценные прозрения, не давая им даже увидеть свет. Отчасти это проявляется в том, что трудно постоянно помнить, что мы руководствуемся своими исходными гипотезами и бдительно отслеживать, не опровергают ли их вновь открывшиеся факты. Джон Маклафлин рассказал мне, что, стремясь перебороть склонность к инерции мышления, он вывесил в своем кабинете плакат «Долой господствующую систему понятий». Блестящий пример умения ставить под сомнение и доказывать каждое предположение – герой Конан Дойля Шерлок Холмс. Достаточно вспомнить его конек, дедуктивный метод. Помните, он частенько поругивал простодушного доктора Ватсона за то, что тот не умел делать правильных выводов, про которые сам Холмс говорил. Это же элементарно. На самом деле, большинство выводов, к которым приходит Холмс, не так уж очевидны. Скорее, они изумляют нас. это уникальная способность Холмса основана на убеждении, что ни одно предположение нельзя считать неоспоримым. Напротив, его нужно постоянно проверять. В повести «Собака Баскервилей» есть момент, когда на рассуждение Ватсона «А, по-моему, есть вещи более странные». Почему это собака, если предположить, что наши догадки верны, Холмс резко отвечает. «Я ничего такого не предполагаю». Перевод Волжиной. За этим нехитрым на первый взгляд постулатом кроется суть того, что и позволяет Холмсу блестяще решать любые загадки. Он выдвигает разумные гипотезы, основанные на имеющихся у него в распоряжении фактах, но никогда не принимает их за истину в последней инстанции. Холмс ничего не предполагает и ничего не исключает. А вот пример из повести «Знак четырех». Холмс снова упрекает Ватсона в неумении выстроить логическую цепочку. «Вы просто не хотите применить мой метод», — сказал он, Холмс, качая головой. «Сколько раз я говорил вам, отбросьте все невозможное, то, что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Перевод Литвиновый. «Нельзя исключать ни единой возможности». если только не доказано, что она абсолютно невероятна. Эта заповедь, сослужившая службу вымышленному сыщику, может оказаться очень полезной и применительно к реальному бизнесу. По-настоящему хороший слушатель, каким был Шерлок Холмс, всегда готов к встрече с неожиданным. Люблю вспоминать историю про знаменитого физика, который, усвоив законы гравитации, инерции и классической механики, Охотно допускает, что существует целая вселенная других возможностей. Если я брошу кирпич из окна, и он полетит вверх, можете не сомневаться, я не оставлю это без внимания. Не так уж трудно декларировать, что нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Но истинный мастер слушать делает еще пару шагов вперед. Он активно выискивает все неожиданное и идет ему навстречу. что, конечно, гораздо проще на словах, чем на деле. Например, в аппарате госсекретаря США есть должность советника, чья обязанность состоит в том, чтобы подвергать сомнению все предположения, из которых исходит его шеф. Это помогает госсекретарю выверять свою позицию по каждому вопросу и либо убеждаться в ее правильности, либо находить скрытые изъяны. Только представьте, что есть специальный человек, чья работа, вдали от посторонних глаз, донимать одного из самых влиятельных представителей государственного управления вопросом. А вы уверены в этом? Здорово, не правда ли? элиот Коэн, выполнявший эту роль при госсекретаре Кандализе Райс, рассказывал, что между ними часто разгорались споры по проблемам внешней политики, которые должна была решать Райс. Она очень нуждалась в партнере для интеллектуального спарринга, который постоянно ставил бы под сомнение ее точку зрения и предлагал новые возможности. Немногие компании могут позволить себе держать в штате такого человека. Но лучшие лидеры понимают, как необходимо внедрить эту жизненно важную функцию в институциональное мышление. Замечательно справился с этой задачей Даниэль Васселло, председатель правления швейцарской фармацевтической компании «Навартис». Он полагает, что основная причина, почему менеджеры не умеют слушать, в том, что им тяжело мириться с неизвестностью. «Настоящие слушатели, — говорил мне Васселло, — уверены, что хороший разговор обязательно прояснит окружающую обстановку. Великим мастерам слушать уютно в атмосфере неопределенности, которая подстегивает их мышление и и они только выигрывают от этого. Свои разговоры с сотрудниками Даниэль называет горючим, который заводит мотор его мыслительного процесса, помогая решать проблемы, потому что именно общение приносит свежие идеи. Слушание – вот что запускает на полные обороты работу его мысли. Благодаря ему мысль устремляется в нужное русло, чтобы находить правильное решение. Подобно многим выдающимся слушателям, Васселло развил способность улавливать даже то, что не высказывается вслух. Мы практически не отдаем себе отчета, из каких предположений, засевших в голове, исходят те или иные наши суждения. Какими бы благими намерениями мы не руководствовались, какие бы старания не прилагали, мы не властны над предположениями, завладевшими нашим сознанием, и не всегда можем побороть их. Как доказывают научные исследования и опыт, наш разум не так надежен, как мы привыкли думать. Задумайтесь, например, о таком психологическом феномене, как предубеждение статус-кво. Так называют склонность человека подсознательно сопротивляться переменам. Наше подсознание устроено так, что связывает безопасность с сохранением текущего положения дел, даже если оно оставляет желать лучшего. А перемены наоборот. вызывают у нас беспокойство, даже если мы понимаем, что они дадут положительные результаты. В качестве иллюстрации предубеждения статус-кво часто приводят тот факт, что в США лишь четверть населения сама просит сделать в водительских правах пометку о согласии стать донором органов. А в странах, где пометка требуется только если вы не согласны участвовать в добровольной программе донорства органов, Четверть жителей отказывается от участия в ней. Так чем же подобная инерции поведения вредит вашему умению слушать? Если вы, вступая в разговор, руководствуетесь набором незыблемых правил, значит, изначально воздвигли перед собеседником барьер, который он должен преодолеть, чтобы начать общение с вами. Чтобы изменить свою точку зрения, требуется приложить усилия и совершить сознательные действия. Например, попросить сделать в правах пометку о согласии участвовать в донорстве органов. А люди от природы склонны сопротивляться этому. Есть еще ряд психологических наклонностей, которые мешают нам мыслить рационально. Например, так называемый стадный инстинкт, который внушает человеку желание подстроиться под взгляды окружающих. Нередко его действие усугубляется склонностью переоценивать степень в какой другие разделяют наши впечатления. Этот феномен носит название «эффект ложного консенсуса». В процессе планирования мы часто проявляем чрезмерную самонадеянность. Кроме того, мы действительно не можем точно оценить неудовольствия, которые несут с собой кардинальные перемены. В психологии этот феномен называется гедоническим привыканием. Если посмотреть на финансовый кризис 2008 года сквозь призму влияния подсознания на принимаемые решения, то можно сделать поучительные выводы. Авторитетные специалисты в области финансов были ослеплены собственными предположениями. Они пребывали в уверенности, что знают все на свете и, принимая решения, пошли на поводу у подсознания. От склонности к чрезмерной самонадеянности – до предубеждения статус-кво. Чем еще можно объяснить, что банки охотно предоставляли ипотечные займы или выкупали у других финансовых институтов долги по ипотечным закладным, считая, что это удачные инвестиции? Рынок жилья десятилетиями демонстрировал неуклонный рост и все указывало на то, что это самый надежный способ вложения средств. Этому верили все. Такая ипотека стала национальной традицией. Если иногда звучали одинокие голоса, предупреждавшие об опасности подобной финансовой политики, их предпочитали не слышать. Безусловно, корни кризиса многообразнее, и он возник не только из-за лопнувшего рынка жилья. Но то, что неспособность пересмотреть привычные представления о выгодности инвестиций в покупку жилья очень негативно повлияла на экономику, это факт. Удивительно, как вообще возникают правильные суждения, если этому препятствует так много недостатков мышления. Тем не менее, верные решения принимаются, и нередко. Можно повысить вероятность их появления, если использовать процесс слушания как повод усомниться в непреложности тех или иных фактов. Призывая вас проверять на прочность исходные предположения, Я подразумеваю не только очевидные подвижки на рынке, в корне меняющие правила игры, например, разработку новых технологий или внезапное открытие, закрытие одного из международных рынков. Чаще я говорю о менее явных, житейских изменениях, которые могут иметь далеко идущие последствия. Например, мы редко задумываемся о том, всегда ли постоянный поставщик будет нам верен. Позиции доллара крепки, а политическая стабильность в основном государстве-импортере продолжительна. Чтобы выявить все предположения, которыми мы обычно руководствуемся, следует постоянно ставить их под сомнение, внимательно слушая тех, кто приводит неожиданные факты и высказывает иную точку зрения. Великие умельцы слушать, которых я наблюдаю в сфере бизнеса, заставляют себя и своих коллег проверять на прочность все предположения на которых строится их суждение. Это единственный способ выжать всю суть из получаемой информации, не оставив без внимания ни одного варианта. Такие слушатели нередко просят собеседника назовите 3-4 фактора, на которых основано ваше суждение». Иногда эта просьба формулируется не так конкретно. Ее цель – заставить собеседника со стороны взглянуть на свои рассуждения и определить, Не следует ли кое-что переосмыслить? Звучат вопросы. Имеете ли вы в виду, что... Или можете ли вы объяснить, из чего следует... Такой же диагностики великие слушатели подвергают и свои предположения. Они всегда готовы предъявить их для строгого разбора. К какой категории слушателей относится министр образования США Арне Дункан? Он считает, что его навыки слушать только улучшаются... когда он в окружении умных, критически настроенных людей, которые постоянно проверяют на прочность его логические построения. Если Дункан проводит совещание, то требует, чтобы высказался каждый участник. Он не приемлет самоуспокоенности. Он объяснял мне, что как руководитель старается объяснить коллегам. Их цель не в том, чтобы прийти к консенсусу. Главное – общие действия, а не единомыслие. Поэтому Дункан ждет от своей команды, что люди не будут отмалчиваться, а открыто выскажут свое несогласие, если оно имеется. Арне Дункан применяет еще одну, очень полезную, на мой взгляд, методику. Иногда он намеренно меняет исходный посыл, чтобы посмотреть, как это трансформирует подход его команды к решению проблемы. Это позволяет на время абстрагироваться от конкретных реалий, и взглянуть на проблему по-новому. Если перенести эту методику в бизнес-сферу, постановка задачи может выглядеть так. Мы исходим из того, что коэффициент сокращения нашей клиентской базы составляет 10%, а если бы это были 20%, как это повлияет на нашу стратегию, а если 50%? Иногда применяют вариант с изменением всех исходных допущений, что создает вымышленную ситуацию, в реалиях которой и обсуждается проблема. Предположим, мы запускаем продукт в этом, а не в будущем году, но его себестоимость на 10% выше, чем мы намечали. И допустим, что наш конкурент запоздает со своим продуктом, но при этом снизит цену. Присутствующие поймут, что дискуссия перешла в область гипотетического иностранного. где можно без риска оспаривать собственные допущения. Это подстегнет их изобретательность, и они начнут наперебой выдвигать новые предложения. Данная методика помогла мне, когда я консультировал организацию, которая планировала активизироваться в области слияний и приобретений. M&A. Она не испытывала недостатка в свободных средствах, но из-за экономического спада воздерживалась от приобретения других компаний. И подразделение МНД разленилось. Это и понятно. Неиспользуемая организационная структура быстро атрофируется. Народ теряет бдительность и готовность к переменам. Я собрал команду из МНД и сказал, «Давайте представим, что вашего подразделения не существует. Какую структуру мы бы создали для текущих потребностей корпорации?» с каким набором навыков, стратегий. Вначале вопросы повергли присутствующих в шок. Помните, что нужно уважать чувства, которые могут быть спровоцированы такими гипотезами. Но мой эксперимент дал поразительные результаты. Участники команды раскрепостились и без оглядки на текущее состояние дел рассказали, как и что они себе представляют. Оттолкнувшись от моего задания, Мы выстроили несколько вариантов гипотетического подразделения M&A с разным набором ресурсов, составом персонала, кругом полномочий. Сам процесс изменения одного из фактов или построения гипотетической ситуации я называю вероятностным мышлением, чтобы отделить его от более привычного бинарного мышления, которое сводит многие комплексные проблемы к упрощенным ответам типа «да-нет», Хорошо-плохо. Если в рамках бинарного мышления рассматриваются два варианта сценариев, процентные ставки поднимутся или останутся прежними, то вероятностное мышление предполагает набор вариантов. Ставки возрастут на 1, 2 или 3%, а затем обсуждается вероятность каждого из возможных вариантов. Если менять исходные допущения, а также правила ведения разговора, И задавать вероятность разного развития событий, то возникнут по-настоящему новаторские идеи. Но для этого нужно, чтобы один или несколько участников беседы умели внимательно слушать, тогда они смогут распознать исходные допущения каждого варианта, а затем выстроить стратегию разговора, которая позволит проанализировать все предположения. Как все это выглядит в реальности? В известной книге о финансовом кризисе «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы. Москва. Альпина Паблишер. 2011 год» Майкл Льюис объясняет, как некоторые известные личности нажились, поступая наперекор всем канонам финансовой индустрии. Читая книгу, я воображал, как мог бы разворачиваться, например, В 2007 году разговор между СЭО и одним из ее первых заместителей, назовем его СЭМ, ведущий финансовой компании. Полагаю, они должны обсуждать широкий круг вопросов, включая организационную стратегию и прогнозы состояния финансовой отрасли и экономики в целом. Возможно, СЭМ подробно излагает планы дальнейшего расширения банковской секьюритизации. одна из форм привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки. Хотя данные подразделения и так приносит компании громадные прибыли. Для наших целей предположим, что это подразделение на основе пакета субстандартных ипотечных закладных выпускает облигации, которые затем продаются сторонним инвесторам. Если SEO – хороший слушатель, и осознает, насколько рискованно опираться на ненадежные исходные допущения, она, возможно, скажет, что ж, думаю, это хороший план. Но скажите, что должно произойти, чтобы он провалился? Что могло бы заставить вас изменить мнение? Сэм, подумав, отвечает, полагаю, если бы спрос иссяк, мы бы свернули этот бизнес. Пока спрос на эти бумаги стабильно растет и нет никаких настораживающих признаков. Поэтому мы предполагаем, что он продлится и в дальнейшем. Как видите, Сэм раскрыл одно из своих ключевых допущений. Но Сэо продолжает расспрашивать, из-за чего наши клиенты могли бы потерять интерес к покупке этих бумаг? На каких предположениях строится наша уверенность, что спрос продлится до бесконечности? Сэм делает паузу, а потом принимается думать вслух. Думаю, что экономический спад – это ситуация, при которой экономика зашатается. Базисные активы потеряют часть стоимости, и продукты, которые мы продаем, станут менее выгодными. Если поразмышлять, то все это не обязательно коснется базисных активов наших бумаг. Скорее всего, в цене потеряют лишь некоторые активы или одна их категория, это заставит публику избегать всех секьюритизированных продуктов. На мой взгляд, это слишком надуманный сценарий, но вероятность этого все же существует. Заметьте, что Сэо, как хороший слушатель, охотно принимает такие размышления вслух. Предположим, она хочет глубже вникнуть в тему и задает вопросы, которые помогут им с Сэмом понять, что сулят компании менее благоприятные варианты развития сценария. Какие причины могли бы вызвать спад в экономике? какова вероятность каждого из возможных сценариев. Далее они переходят к обсуждению состояния банковского баланса и рисков. И тут всплывает тема недвижимости. Сэм, мы всерьез подвержены рискам со стороны недвижимости. Главным образом, через обеспеченные закладными ценные бумаги и обеспеченные долговыми обязательствами обликации, те, которые мы пытаемся продать или держим, чтобы диверсифицировать риски. Сэо. Хорошо. А какой уровень дефолтов по закладным можно ожидать? Сэм. При худшем сценарии 4%. Цены на жилье идут вверх, так что трудно представить, чтобы уровень дефолтов вырос. И тут Сэо осознает, что здесь не обошлось без предубеждения статус-кво. Ее заместитель слишком полагается на то, что положение дел с недвижимостью не изменится. Ее мозг мгновенно переключается с бинарного мышления на вероятностное. Сэо, я нисколько не сомневаюсь в надежности ваших моделей, Сэм, но я хотела бы предложить три гипотетических сценария. А вы подумайте, что станет с нашим бизнесом в каждом из трех случаев и какие ответные шаги следовало бы предпринять. Допустим, уровень дефолтов составит 4%. Что тогда? А если он достигнет 7%? И, наконец, предположим, что настанет конец света. Цены на жилье обрушатся, и уровень банкротств взлетит до 10%. Как это скажется на нашем бизнесе? Разговор продолжается. Сэо все лучше понимает перспективы компании, а значит, сумеет вовремя принять адекватные меры. Более того, Сэм в ходе обсуждения получает новый набор возможных сценариев для дальнейшего анализа. Едва ли Сэм мгновенно изменит исходные предположения, на которых строил свои модели. Но Сэо вынудило его проверить их на прочность, и в итоге Сэм сумеет действовать эффективнее, когда придет время. Не думаю, что под влиянием описанного разговора оба руководителя изменили свой бизнес-план, но они яснее поняли некоторые аспекты положения компании и грядущие потрясения не застанут их врасплох. Теперь Сео и ее зам будут на чеку и не позволят себе сидеть сложа руки. Допускаю, что такой разговор выглядит надуманным. Я привел его, чтобы показать, как подобный подход к слушанию помогает проверять на прочность исходные посылы, на которых строятся бизнес-модели. Корни финансового кризиса лежат гораздо глубже, И все же тысячи подобных разговоров в компаниях, академических кругах и коридорах помогли бы лучше подготовиться к накрывшей нас катастрофе. Наконец, мы подошли к тому, что я считаю главным секретом хорошего умения слушать. Нужно стать мастером задавать вопросы, уметь при помощи вопросов перенаправить разговор в новое русло, чтобы извлечь максимум полезной информации. расспросы будут менять ход рассуждений по мере того, как мы станем опровергать или подтверждать самые надежные, по нашему мнению, исходные предположения. Вам наверняка кажется, что невозможно постоянно держать ухо востро в процессе разговора. Но пусть вас не пугает мысль, что слушать необходимо более вдумчиво. Никто не заставляет вас до бесконечности переосмысливать каждое решение. Навык слышать собеседника, как умение играть гаммы, при должной тренировке станет для вас естественным. Слушание не будет тормозить работу мысли или нарушать процесс принятия решений. Если сразу подходить к исходным допущениям с правильных позиций, это сэкономит время и усилия. Вам не придется возвращаться к уже решенным проблемам или повторять прежние ошибки. Вы сможете действовать рациональнее и целенаправленнее, а значит возрастут шансы принятия верных решений и последующих правильных действий. Но важнее другое. Я глубоко убежден, что ложные или устаревшие предположения вредны для компании, и способность вовремя разглядеть их поможет вам сделать карьеру.